Глава 34. Маг 21 века. Часть 1. Ракушки, подсолнухи и кубики льда. Появившийся в 1998 году iMac стал первой ласточкой грядущего протигадиного дизайна и визитной карточкой всех компьютеров Apple. Из-под легкой руки Айва и при участии Джобса вышел оранжевый, похожий на ракушку ноутбук. Осознанный именно стольный компьютер напоминал кубик льда. Такие компьютеры, словно брюки клёш, в своё время казались куда более привлекательными, нежели сейчас. Но именно эти устройства, буквально пропитанные любовью к дизайну, выделяли Apple на фоне остальных компаний и продавали ей сил в борьбе с Windows. Выпущенный в 2004 году Power Mac G4 Cube оказался настолько привлекательным, что один его экземпляр даже решили поместить в музей современного искусства в Нью-Йорке. Восьмдюймовый компьютер элегантной кубической формы отражал весь спектр чувств Джобса. Изысканность начиналась с минимализма. Никаких кнопок на корпусе, вместо оптического привода едва заметный слот. И подобно самому первому Macintosh, компьютер Power Mac G4 не имел кулеров. Полный дзэн. При виде наших компьютеров покупатели думают: "Ух ты, он такой великолепный снаружи. Боюсь даже подумать, насколько он прекрасен внутри", сказал Стив в интервью журналу «Бизнес Week. Устраняя излишнее, мы движемся вперёд. В своём дизайне компьютер был настолько простым, что это чуть и не делало его вычурным. Кроме того, устройство было достаточно мощным, но успешным он так и не стал. Power Mac G4 Cube создавался как компьютер самого высокого уровня или, как сейчас говорят, флагман. Но Джобс, в свойственной ему манере, хотел превратить его в компьютер для массового пользования, доступный для всех и каждого. В конечном счете, не удалось ни то, ни другое. Столь изысканный дизайн не был востребован среди людей, нуждавшихся в профессиональном компьютере. А простые пользователи не горели желанием платить за красавицу машину вдвое больше, чем за обычный компьютер. Джобс рассчитывал, что за три месяца они продадут 200 200.000 Power Mac G4 Cube. Однако за первый финансовый квартал было продано лишь 100 тысяч, а за следующий и вовсе тысяч. Спустя некоторое время Джобс признал, что перемудрил с дизайном и поставил слишком завышенную цену. Такое уже случалось ранее, например, с компьютером Next. Но на этот раз Стив все же усвоил урок, и в будущем он будет держать цены в рамках разумного. Стоимость плеера iPod яркий тому пример. Опубликованный в сентябре 2000 года финансовый отчет Apple продемонстрировал уменьшение продаж. Частично это было вызвано неудачей с Power Mac G4 Cube. Ситуация у Apple была не из лучших. Раздувшийся пузырь доткомов вот-вот лопнет, да и положение дел на рынке образования оставляло желать лучшего. акции, стоившие 60 долларов за штуку, рухнули на 50%, а к декабрю торги уже велись на уровне 15 долларов за штуку. Но это не заставило Джобса свернуть с пути к отличительному, уникальному новому дизайну. Когда стоимость подкид дисплеев снизилась, и они стали доступны широкому пользователю, Стив решил, что пора обновить iMac. Однако предложенная Apple модель компьютера с клепившимися сзади мониторы внутренностями компьютера ему сначала не понравилось. Ему казалось, что такому дизайну не хватает чистоты. Какой толк от подсков дисплея, если у него сзади висит всякое дерьмо? С посилон Джонни. «Каждый предмет должен оставаться самим собой. В тот день Стив отправился домой раньше обычного. Он хотел взвесить все за и против. Чуть позже он позвонил Айву и пригласил его к себе домой. Когда Джонни приехал, они отправились прогуляться по саду, который разбила жена Джобса. Этот сад просто изобиловал подсолнухами. Каждый год я сажаю какое-нибудь дикорастущее растение. В том году наш сад был усыпан подсолнухами. Дети даже устроили себе домик среди них. Вспоминается супруга Джобса. Джонни и Стив, погрузившись в раздумья, увяли по саду. Айв предложил: "А что если сделать так, чтобы монитор был отдельно от компьютера?" Слонна Падсонов, воодушевленной своей идеей, Джоннтон сразу бросился делать зарисовки. А его нравится, если дизайн рисует в образе человека, какой-нибудь образ, и по его мнению, похожий на Падсонов компьютер всем своим видом передаст пользователю ощущение стремления к солнцу. В новом дизайне дисплей крепился к подвижной хромированной ножке. По самом деле, он напоминал не только подсолнух, но ещё и настольную лампу Люкса, героя короткометражного анимационного мультфильма, снятого компанией Pixar. За свою историю компания Apple получила большое количество патентов на дизайн, в основном на имя Джонатана Айва. Однако в одном из них, в патенте на вычислительную систему с передвижным системным блоком, прикреплённым к плоскому дисплею, главным изобретателем числился Стивен Пол Джобс. С одной стороны, некоторые компьютеры Macintosh могут показаться слишком милыми, но ведь остальные производители ударились в другую крайность. В индустрии, где все ждут инноваций, они предлагают безвкусные и однотипные коробки. После ряда неудачных попыток покрасить свои компьютеры в синий цвет, а также некоторых экспериментов с формами, крупные компании, такие как Dell, Compaq и HP, оставили попытки принести изменения и решили привлечь к созданию своих компьютеров сторонних производителей, а между собой вели борьбу только на уровне цен. Вроде уникальному дизайну и не имеющим аналогов приложениям вроде iTunes и iMovie, компания Apple оставалась единственным игроком рынка, несущим инновации. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 34. Mac 21 века. Часть 2. Процессоры Intel Изменения в продукции Apple коснулись не только внешнего вида. Начиная с 1994 года, в компьютерах Яблочной компании использовали процессоры PowerPC, производством которых занимались IBM и Motorola. некоторое время они были мощнее своих конкурентов от Intel, и Apple регулярно хвасталась этим преимуществом в рекламных роликах. Однако с производством новых версий процессоров Motorola не торопилась, поэтому к моменту возвращения Джобса чип безнадёжно устарел. На этой почве разродилась ссора между Стивом и генеральным директором Motorola Крисом Гелвином. Дело в том, что Джобс, вернувшись в Apple, принёс созывать лицензия у компании, производящей клоны Macintosh. Компания Motorola стала исключением. Стив позвонил Крису Голвину и предложил уникальное право продолжить использование операционной системы от Apple на своём StarMax Mac, если они ускорят разработку новых процессоров PowerPC для ноутбуков. Но разговор у них не заладился, и в ход прошли взаимные оскорбления. Стив заявил, что по его мнению, процессоры от Motorola полное дерьмо. Голым в долгу не остался. В итоге Джобс просто бросил трубку, а Motorola лишилась лицензии на клонирование Macintosh. После этого Стив Тани начал богат начал поготовлять переход компьютеров Apple на процессоры от Intel. Это была непростая задача с написанию новой операционной системы. У совета директоров при Джобсе не было реальной власти, но всё же их собрания были очень важной частью жизни Apple. На них велись свободные дискуссии на различные темы. Оставшая доски Джобс использовал их для обсуждения стратегии компании и выработки новых идей. Именно здесь в течение 18 месяцев шли дебаты о возможности и необходимости перехода на процессоры Intel. После долгих споров и многочисленных вопросов мы наконец решили, что нам необходимо сделать этот шаг. Вспоминая член совета директоров Арт Левинсон, Пол О'Теллини, являвшийся в то время председателем правления, а позднее ставший генеральным директором Intel, начал проводить служебные встречи со Стивом. Познакомились они еще в те времена, когда Джобс вовсю боролся за жизнь Next. У Стива к тому времени, как говорит Пол, спесья поубавилась. В любом случае, Аталини относился к людям спокойно и смотрел на все происходящее под другим углом. Поэтому не стоит удивляться тому, что встреча в начале 2000-х с не таким робким Джобсом скорее позабавила его, чем вызвала отвращение. Intel и раньше поставляла процессоры для других компаний, однако предложение Джобса отличалось от других. Он хотел более выгодную цену. Нам пришлось поломать голову, чтобы снизить цену, вспоминает Аталини. В основном переговаривались во время долгих прогулок, как это любил Стив. Джоб сначала делился своими мыслями о будущем компьютерной техники и только потом переходил к цене. У Intel была репутация не самого простого партнера. Мы заработали её ещё в те времена, когда у руля компании стояли Энди Гров и Клайв Баррат, рассказывает этой линии. А я хотел доказать, что с нами можно договориться. 6 месяцев компании вели переговоры. В конце концов вопрос цены был урегулирован. После этого О'Теллини был приглашен на встречу с лучших менеджеров Apple, где он надел знаменитую защитную одежду сотрудников Intel и обнял Стива. Джобс попросил его повторить процедуру на презентации 2005 года, на которой было официально объявлено о на начале сотрудничества двух компаний. Билл Гейтс был поражен. производством компьютеров сумасшедших цветов, его не удивить, но вот секретная программа по переводу компьютеров на другие процессоры, причем без потери в качестве и времени, изумила его. Если бы мне раньше кто-то сказал, что может легко заменить микропроцессор в своих компьютерах, я бы просто не поверил. Поведал мне Билл Гейтс, когда я задал ему вопрос о достижениях Стива. Но в Apple они просто взяли и сделали это. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 34. Маг 21 века. Часть 3. Опционы. Числом многостранности Джобса входило его отношение к деньгам. Когда он вернулся в Apple в 1997 году, он рассказывал всем, что работает за 1 доллар в год, и что делает это ради блага компании, а не для собственной пользы. Тем не менее, идея мегагрантов на опционы ему очень понравилась. Выдача больших пакетов опционов на приобретение акций Apple по предустановленной цене не являлась типичной компенсационной практикой в рамках анализов комитетов советов директоров и критериев эффективности. Когда Джобс отбросил от названия своей должности приписку временный и официально стал генеральным директором компании, ему в дополнение к личному самолёту был выдан мегагрант. Сделал это Эд Вуорд во время заседания совета директоров в начале 2000 -го года. противореча культивируемому образу человека не заинтересованного в деньгах, Джордж шокировал Вулларда, попросив еще больше опционов, чем было предложено. Но как только он получил эти опционы, оказалось, что этот шаг был бессмысленным. В сентябре 2000 года, в связи с плохими продажами Cube и лопанием интернет-пузыря, акции Apple обрушились в цене, что низвело ценность опционов до минимального уровня. Еще больше ситуацию усугубила статья журнала Fortune за июнь 2000 года. Великая жадность директоров, посвященная генеральным директорам компаний, которые получают слишком много. На обложке красовалась физиономия Джобса с хихидной улыбкой. Даже несмотря на то, что на тот момент опционы были обесценены при использовании технического метода оценки, также известном как метод Блэка-Шулца, выходило, что совокупная стоимость этих опционов составляла 872 миллиона долларов. Фочин заявил, что на сегодняшний день это крупнейший компенсационный пакет, который когда-либо выдавался генеральному директору. С одной стороны, за четыре года упорных попыток возродить компанию Джобс практически не заработал денег, которые мог бы положить в карман. С другой стороны, он превратился в персонажа обложки про самый директоров. Это не только выставляло его лицемером в глазах окружающих, но и сильно било по имиджу, который он сам себе создал. Джобс написал редактору гневное письмо, в котором заявил, что цена его опционов в действительности равна нулю, и предложил Фочен купить у него хотя бы за половину от тех 872 миллионов, о которых сообщил журнал. В какой-то момент Джобс попросил совет директоров выдать ему еще один крупный грант опционов, поскольку предыдущие оказались обесцененными. Он настаивал, как в разговорах с советом, так и самим собой, что это скорее говорило о должном признании, а не о том, чтобы разбогатеть. Тут дело было не в деньгах, сказал он позднее в суде после претензии комиссии по ценным бумагам касаемо этих опционов. Каждому хочется признания со стороны своих именийков. Я не ощущал такого отношения со стороны совета директоров. Он чувствовал, что совет директоров должен выдать ему новый грант, причем он даже не должен был об этом просить. Я считал, что проделал отличную работу, и в то время это помогло бы мне чувствовать себя лучше. Но тщательно одобренный им совет директоров души в нем не чаял. И поэтому в августе 2001 года, когда цена акции Apple была чуть выше 18 долларов, было решено выдать Джобсу очередной крупный грант. Единственная проблема состояла в том, что он стал ещё сильнее беспокоиться о своем имидже, особенно после злополучной статьи в Фочер. Джобс не хотел принимать новый грант, до тех пор, пока совет директоров не аннулирует в тот же момент его предыдущие опционы. Но такой шаг имел бы серьезные последствия для бухгалтерии, поскольку в таком случае новые опционы заменили бы старые. Единственный способ избежать такой проблемы с переменной отчетностью состоял в аннулировании старых опционов минимум спустя 6 месяцев после выдачи новых. Джобс сначала спорил с советом директоров о том, насколько скоро он сможет получить новые опционы. Лишь в середине декабря 2001 года Джобс наконец согласился принять новые опционы и терпеливо дождаться момента, когда аннулируются старые. Однако к тому моменту цена акции с учетом разделения выросла на 3 доллара и достигла 21 доллара. Это значило, что если цена исполнения новых опционов будет установлена на новом уровне, Каждая акция теперь была бы на 3 доллара дешевле. Поэтому юрист-консульт Apple Нэнси Хайнен проанализировала недавние цены акций и помогла выбрать дату в октябре, когда бумага Apple стоила 18 долларов 30 центов. Она также одобрила комплект протоколов заседании, на которых было решено выдать Джобсу грант. Такое решение, принятое задним числом, позволило бы Джобсу заработать 20 миллионов долларов. Но на этот раз история для Джобса повторилась. Он опять был обласкан в кавычках прессой и остался без копейки. Цена акции Apple продолжила падать, и к марту 2003 года даже новые опционы были такими скудными, что Джобс подал их все за 75 миллионов долларов, то есть по 8,3 миллиона на каждый год, который он проработал в компании с 1997 по 2006 год, когда истекал срок опционов. Это не имело бы такого большого значения, если бы газета Wall Street Journal не публиковала в 2006 году серию статей об истекших опционах акций. Apple там не упоминалась. Однако ее совет директоров назначил комитет из трех членов: Эл Гор, Эрик Шмидт из Google и бывший глава IBM и Крайстлер Джерри Йорк, чтобы расследовать его деятельность. В конце концов мы решили, что если Стив был виноват, то пусть все так и будет, вспоминает Гор. Комитету удалось обнаружить некоторые нарушения, связанные с грантами Джобса и его топ-менеджеров, о которых было немедленно доложено комиссии по ценным бумагам. В отчёте говорилось, что Джобс знал о подписанном задним числом решении, но в конечном итоге никакой выгоды с этого не поимел. Кстати, комитет совета директоров Disney обнаружил, что аналогичная практика применялась и в компании Pixar, когда её возглавлял Джобс. Законы, контролирующие такую деятельность, выглядят достаточно размыто. К тому же, никто из Apple на таких сомнительных грандах ничего не заработал. Комиссии по ценным бумагам потребовалось 8 месяцев, чтобы провести собственное расследование. И в апреле 2007 года она объявила, что не будет направлять вопрос Apple в суд по причине добровольного и чрезвычайно эффективного сотрудничества с проводимым комиссией расследованием и своевременным предоставлением отчетности». Хотя комиссия по ценным бумагам установила, что Джобс был осведомлен о подписании документов задним числом, суд на него она решила не подавать, поскольку он не был содолжён о последствиях данной практики для бухгалтерской отчетности компании. В то же время комиссия по ценным бумагам направила жалобы против бывшего финансового директора Apple Фреда Андерсона, который входил в совет директоров, а также юрисконсульта Нэнси Хайнен. Андерсон, который был капитаном ВВС в отставке с массивной челюстью и сильной личностью, оказывал в Apple мудрое и успокаивающее воздействие и был известен способностью контролировать припадки гнева Джобса. Комиссия по ценным бумагам обвинила его только в халатности при документообороте, связанном с выдачей грантов, не тех, которые выдавались Джобсу, позволив ему продолжать работу в совете директоров корпораций. Тем не менее, впоследствии, из Apple он ушёл. Андерсон считал, что из него сделали козла отпущения. Когда он уладил свою проблему с комиссией, его юрист подготовил заявление, в котором переложил некоторую долю вины на Джобса. В заявлении говорилось, что Андерсон предостерегал господина Джобса относительно того, что гранты для топ-менеджеров должны иметь максимальную цену на момент подписания советом соглашения, иначе это будет чревато бухгалтерским взысканием. На что Джобс ответил, что совет дал на это свое согласие ранее. Что же касается Хайнен, который с самого начала пыталась отбиваться от обвинений в свой адрес, то её в конце концов заставили выплатить штраф в размере 2,2 миллиона долларов, хотя она так и не призналась в своей виновности или невиновности. Компания же должна была выплатить своим акционерам компенсацию в размере 14 миллионов долларов. Редко бывает так, что одержимость человека собственным имиджем приводит к возникновению проблем, которых можно было избежать, написал автор Джона Сера в газете New York Таймс». Но что вы хотите? Это же Стив Джобс. высока, смотря на правила и законы, он создал атмосферу, где люди вроде Хайнен были не способны помешать реализации его задумок. Иногда происходят креативные триумфы, но окружающим его людям порой приходится платить за это высокую цену. Например, из истории с компенсациями можно почерпнуть, что его стремление потакать своим прихотям привело к тому, что хорошие люди допустили серьезные ошибки. В некотором смысле, вопрос с компенсациями схож с прихотью Джобса, связанный с автомобильной парковкой. Он отказался воспользоваться парковочным местом, зарезервированным для директора. А вместо этого добился права парковаться на местах для инвалидов. Он хочет, чтобы его воспринимали не только окружающие, но и он сам, как человека зарабатывающего 1 доллар в год, но в то же время ему хотелось, чтобы где-то там его ждали огромные опционы акций. Его личности противопоставляли контркультурный бунтарь и успешный бизнесмен. Ему хотелось, чтобы жизнь доставляла ему удовольствие без необходимости продаваться или расплачиваться.